58. Ветер пенял озеро бурунами, не красивыми, мелкими, а то возлыми, совершенно не похожими на благородные морские волны. Ночь принесла с собой дождь. Тяжёлые капли в пыли разбивались о тротуары. Здесь в городе дождь производил иное впечатление, не такое, как в джунглях. Здесь он был помехой, тщетно пытался исправить то, что нагородили люди, а размывал фундаменты, уносил и хоронил в укромных местах мусор. Подняв воротник, Генрик шёл по городу в поисках укрытия. Вода стекала по лицу, он слизывал с губ тёплые капли. Он чувствовал, как близка цель, как никогда боялся сделать ошибку, нарваться на патруль или дать услышать себя модулям наблюдения. Во множестве рискоючим по укромным углам, приходилось всё время двигаться, переходить с места на место, прислушиваться к слабым сигналам поисковых радаров и далёким звукам двигателей, напряжённо вглядываться в пелену дождя. В движении было его спасение. На свинцовой усталость постепенно брала свою. Память выкидывала странные фокусы. То и дело он ловил себя на мыслях о женщине, которую должен был убить этим утром. Дождь барабанил по крышам машин. "Потрясающий вечер", она говорила. "Должно быть, она любит вас". Генрик гадал, поняла ли она, что он собирался сделать. Её попытка бежать выглядела такой наивной. Она была точно котёнок, прячущийся в спасительной темноту под шкафом. Он не отметил никакого усиления активности полиции, ничего необычного, и это еще больше выводило его из равновесия. Он не мог признаться себе, что она его не выдала. Ее поведение искажало привычное представление о мире, было против правил. Он был зол на себя, потому что понимал, она поверила ему, приняла его сторону и сделала это не из страха, а он пытался ее убить, он поступил как трус. Такие мысли заставляли ежиться сильнее, чем от наскорость промокшей одежды. Он привык, что всем, с кем он сталкивался в жизни, было наплевать на него. Привык занимать глухую оборону, быть готов дать отпор. По-другому было просто не выжить. Он считал себя порождением ненависти и был по-своему горд этим. Ненависть помогла ему остаться самим собой, несмотря на все те истязания, что он перенес. Был горд тем, что назло всем сохранил внутри себя крохотное зерно сопротивления, которое не смогли рассмотреть и уничтожить многочисленные дрессировщики, подавлявшие в нем волю к жизни. Он подумал со страхом, что должен во что бы то ни стало остаться собой, задушить ростки сомнений и слабостей. Он должен остаться собой, должен остаться холодным и жестоким, хотя бы ради того, чтобы суметь дойти до конца с достоинством, которого у него не смогли отнять. Те, кто помогал им всю жизнь, должны узнать, все это время он лишь притворялся покорным, выжидал, чтобы нанести ответный удар. Но ненужные мысли упорно возвращались и жалили душу. «Ты единственный, кто смотрел на меня с сочувствием», – сказала Гретта той последней ночью. Он остановился и прислонился к стене. «Нет, так не бывает», – убеждал он себя. Она говорила это от страха или от одиночества. Это было невыносимо – сопротивляться в вере в существование человека, которому ты нужен. Люди в домах вокруг казались бесплотными духами, существами из другого измерения. Он чувствовал себя пришельцем, попавшим в чужой мир, где ни одно существо не признавало его своим. Почему-то ему вспомнился круглый пушистый шарик из дома на улице Мату. Тоненький лай, предупреждающий его об опасности. Он беспокоился, не забыл ли старик-хозяин дать щенку еды. Он увидел огонек, мерцающий в пелене дождя. Чувство одиночества толкнуло его. Он неуверенно шагнул раз, другой. Расправил плечи и с видом человека, знающего, что делая, поднялся по ступеням. Несмотря на комендантский час, над входом в церковь горел свет. Тяжелая дверь оказалась не запертой. То же чувство побудило его войти. Небольшой зал был безлюден. Свечи горели у безвкусно разукрашенного алтаря. Пахло сырым камнем. Белые изваяния равнодушно смотрели на него пустыми глазницами. Хенрик осторожно присел на край деревянной скамьи. Вода с его брюк ручьем стекала на пол, ноги гудели. Тело требовало отдыха. А что до боли в груди, то он к ней уже привык. Глядя на мерцающие огоньки, с удивлением прислушивался к себе. Желание рассказать всё открыто, без утайки, после стольких лет молчания захватило его. То, чего безуспешно добивались военные психологи, теперь само рвалось наружу. Человек в чёрной одежде осторожно приблизился к нему, заглянул в лицо. Генрик молчал. Он никогда не был в настоящей церкви, не знал, как нужно себя вести. Мы закрыта молодой человек, осторожно сказал священник и покосился на распахнутую дверь, на дорж тех лестницы по ступеням. Приходите утром. Генрик сказал. Я хочу поговорить. Исповедаться? Нет, я пришёл просто поговорить, поговорить с вами. Мне больше некуда пойти. Сюда приходят разговаривать не со мной, с Господом. Генрик вгляделся в его лицо, ничего неземного, такое же, как у тысяч других. Глубокие морщины избороздили лоб, под глазами мешки. Должно быть, этому парню страшно одиноко в этом каменном мешке, подумал он. Может быть, ему ещё более одиноко, чем мне. Я не могу с Господом, я же не католик, сказал он с горькой усмешкой. Тогда зачем вы здесь? Я же сказал, хочу поговорить с вами. Я слышал, в церкви не разглашают услышанное, это так? Но вы же не католик, растерянно произнёс священник. Разве тайна исповеди распространяется только на тех, и на ком крест? Вам лучше пойти к священнику своей церкви. Да нет у меня никакой церкви, в сердцах сказал Генрик. Я вообще не верю в бога. В таком случае вам требуется не священник, а психотерапевт. Могу порекомендовать хорошего доктора неподалеку отсюда. Правда, до утра он вас не примет. Вы что же смеётесь надо мной? Священник оступил на шаг. Глаза его блеснули в свете свечей. В кармане его брюк угадывался пистолет. Обычный человек, не чуждый земных страстей, разве что в чёрной одежде строгого покроя. "Если вы не уйдёте, я вызову полицию", нервно сказал он. Генрик тяжело поднялся, повесил на плечо сумку. "С чего он взял, что этот испуганный человек сможет его понять, даже если даст ему выговориться? Ну и чёрт с вами. Слишком долгую историю пришлось бы ему рассказывать. Пришлось бы говорить без перерыва целую неделю, а у него не было и двух дней". К тому же, типа, всё равно, где убивать. Для него всё едино, что окопы, что церковь. Он вышел вон. Дождь обрушился на него, спутал волосы. Свет за спиной погас, оставив его в темноте. Генри Кулебаса, сам того не сознавая, священник пробудил в нём уверенность. Мысли обрели ясность. Привычный холод охватил грудь, вытеснив ненужные чувства. Он подумал: это всё фантазии. Наверное, как раз сейчас её допрашивают. Может быть, в эту самую минуту она слово в слово пересказывает их разговор.